Глава двенадцатая Прошла неделя. Наступил воскресный день. Сегодня совсем весна. Солнце играюще сцепилось зимой в последней схватке. Зима побеждена, холодный льет слезы, Везде капель. Капают капельки по сосулькам с крыши в снег, В звонкие лужи у ворот. Из лужи в лужу, из ручья в ручей, перебулькивают капельки, то всхлипнут, то проворкуют, и весело, весело кругом. Весна. Весело прохору, весело Нине Куприяновой, гуляют, слушают капель, радостно смеются. В молодой крови солнце и весна. А за ними, и неизвестно где, всюду. Следом за ними Анфиса невидимкой бродит. Сердце Нины Куприяновой любовью переполнено до да нельзя. Радость льется через край, И хочется Нине побыть с этой радостью наедине. Был вечер. Нина вышла из ворот, направилась на пригорок. Сквозь сизые сумерки белели ее шапочка и воротник шубы. Стала на пригорке возле церкви, и только закинула к бледным звездам голову, только волю разнеженным мечтам дала, как выросла возле нее Тунгуска. «Беги, девушка, беги!» сказала Тунгуска страстным предостерегающим шепотом. Нина взглянула на нее. Вся в мехах, в бусах, в бисере Тунгуска стояла в двух шагах от нее. Лицо Тунгуски было прекрасно. — Беги, девушка, беги, не люби, брось, уезжай, он другую любит! И почувствовала Нина Куприянова, как белая рука касается ее руки, и кровь хлынула прочь от головы ее, в глазах все помутилось. — Кто ты? — бледная, растерянная сказала Нина слово. "Я". Синильга. Взглянула Нина на Тунгуску робким взглядом и показалось ей, плывет, уплывает Тунгуска по сумеречному воздуху в сизый страшный сумрак. Нина быстро пошла домой навстречу Ибрагим. Куда один ходишь, а как дэ? А Прохор в это время от шапошникова выходил. Нес Нине в подарок чучело маленькой зверушки-белки. И только из проулка стала Анфиса перед ним, Вся в тунгусских мехах, в висюльках, в бисере. Она положила ему обе руки на плечо, Улыбнулась в самые его глаза. Прохор передернул плечами, Взял влево, она вправо, Прохор вправо, она влево, И снова вместе, глаза в глаза, «Уйди, пожалуйста, уйди», — сказал он тихо, вяло, невыразительно. Он чувствовал, как Анфиса завладевает им, и, чтоб положить предел, резко крикнул с болью и надрывом, «Прочь, Анфиса! Что тебе надо от меня?» И в говорящий его рот Анфиса с маху впилась губами. Прохор рванулся, отбросил ее в сизый, в весенних запахах сугроб и побежал соженным бегом, и кричала Анфиса вслед. «Все равно не дам тебе жить на свете! Сама решусь и тебя не пощажу!» Она не подымалась с сугроба, вся тряслась. Мертвая белка темнела на снегу, распушила хвост, припала ухом к сугробу, будто слушала, выпытывала тайное, и поза ее с подогнутыми к груди передними лапками была трогательна. Прохор принес домой только деревяшку. Шли сговоры, надвигалось обручение. Старуха Клюка принесла Прохору письмо, сказала ему, — Эх, парень! «Извел ты красоту мою, Анфису! Хоть бы женился, да уезжал скорей!» Анфиса писала. «Сокол, сокол! Что же это? Неужто любовушке моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович, ту ночку нашу, как Филин гукал и как Черкесец меня на своем борзом коне примчал!» Прохор Петрович, сокол, неужто все забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь на купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатством? Да разве в деньгах радость вы подумаете только, Прохор Петрович, ангел мой? Разве городскую тебе надобна любовь в бантиках, в кудерышках, ученую... Эх, не таков ты, сокол! Не подрежь себе крылья резвые, не спокайся. А я-то, а я-то полюбила бы тебя, Свет белый закачался бы в очах твоих, Кровью изошла бы от любви. Сокол, сокол, Прохор Петрович млад, Вспомни обо мне, все плачу, плачу день и ночь, И злость смолой кипит в груди моей, «Пожалей!» Прохор Петрович написал ответ. «Анфиса Петровна, вы как нарочно пристаете ко мне. Ведь у нас скоро обручение. Вы умная, и сердце у вас не злое. Так поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернешь никак. Да вы притворяетесь, вы не любите меня. Я не получил от вас ни одного ответного письма, как жил в тайге». Вы не меня любите, а чары свои любите. Вот, мол, сверну ему голову, насмеюсь над ним и брошу. Анфиса Петровна, серьезно вас прошу, не шутите со мной. Уезжайте. Расписался, откинулся в кресле, закурил. И вот что-то другое. Подумалось, стала думаться. Сначала в спотычку упираясь, будто пальцем по канифоле вел, Потом заскользили, заскользили мысли, И в перевёрт, и в чехарду, в раз закружилась голова, Холодным потом лоб покрылся, схватил перо, Огляделся во все стороны. Тишина! — добавил Анфиса. — Ты ведьма, ведьма! — Я никак не могу забыть тебя, Анфиса. Что же ты делаешь со мной? Неужели все к черту? Анфиса, я и женатый буду любить тебя. Я помню ночь ту и помню тебя ногую. Анфиса, уезжай. Можно? Прохор проворно спрятал письмо в карман. Нина была в белом пеньюаре, с распущенными волосами, в комнате дробился свет. Луна обдавала девушку голубым потоком, лампа бросала желтые лучи. Нина стояла перед Прохором тихо, прямо, словно привидение. — Я сейчас от Петра Данилыча, — сказала она. — А ты почему взволнован так? Что с тобой? — Да сердце чего-то. Черт его знает. Петр данилович мне одну вещичку подарил вот в футляре покажи нет не приказано до свадьбы отчужденные холодные глаза прохора понемногу теплели но все таки взгляд блуждал менялся ты кому писал покажи покажи подарок сказал прохор кровь молоточком ударила в виски не могу И я не могу. Нина вздохнула, сказала «до свидания» и пошла. Прохор подал ей шубу, проводил до ее квартиры. Возвращаясь, задержался у дома Анфисы. Шторы спущены в зазоры свет. Не зайти ли на одну минуту? Нет, не надо. Он дома разорвал свое письмо к ней. И еще была весенняя ночь. В воздухе теплынь, опять везде неумолчная капель стояла. Цоколи, звенели, перебулькивались капельки. В эту темную теплую ночь на крышах коты кричали, в тайге леший насвистывал весеннюю и ухал филин. Нина одна и Марья Кирилна одна. Старики на мельницу собрались кутнуть, должно быть, взяли припасов, и на тройке марш. Царский преступник Шапошников один, и Анфиса Петровна одна. Скучно. И Брагим один, и Варвара Стряпка одна. Илья Сахатых куда-то скрылся. Но как же можно в такую ночь томиться в одиночестве? Темно. Даже месяцы звезды куда-то разбежались, пусто в небе, тихо в воздухе, лишь неумолчное капель звенит. Мария Кирилловна еще не ложилась. Она готовит Нине в подарок третью дюжину платков, строчку делает. Лампа в зеленом абажуре, под лампой серый кот клубком. Скрип шагов. — Извиняюсь, Марья Кирилловна, — подошел к ней на цыпочках Илья Сахатых, — «Ради Бога, пардон!» Осмелился так сказать, как это выразится, что надо. «Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество». Сел он в кресло. «Ужасная капель Марья Кириллна во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ах, какая вода, Мария Кириллна!» Та смотрела на него круглыми, добрыми, Ничего не понимающими глазами. Ты почему это вырядился? Даже ботинки лакированные. Он вдруг откинул чуб и выпучил глаза. — Мария Кириллна! — крикнул он так громко, что кот вскочил. — Марья Кириллна, я в вас влюблен до чрезвычайной невозможности. Ради бога, не гоните меня, ради бога, выслушайте. Иначе в случае отказа... «Недолго мне и удавиться! Мерси!» «Что ты? Что ты?» — смутилась, испугалась хозяйка. «Маша!» — приказчик бросился перед нею на колени и облепил ее всю поцелуями, как пластырем. «Дурак! Осел!» — нервно хохотала хозяйка. «Пьяная морда! Черт! Убирайся вон!» — Что же мне с тобой делать-то, красная ты моя шапочка? — грудным печальным голосом проговорила Анфиса. — Хочешь еще чайку? — Что хотите, то и делайте со мной, Анфиса Петровна. Хотите, убейте меня. Мне все равно теперь. Шапошников был уныл, угрюм, говорил глухим, загробным голосом, заикался. Он за эти дни внешне опустился, постарел, одик. Под глазами от частой выпивки мешки, и костюм его был старый, рваный, стоптанный. Жалость в глазах Анфисы, и рука ее тянется к графинчику. Пей, Шапкин, не тужи. Эх, Шапкин, Шапкин, и ты ни капельки не лучше прочих, и тебя тело мое потянуло. Ага. Руками замахал. Скажешь нет? «Скажешь, душа?» «Вы, кобели, вот к какой душе претесь!» Она порывисто подхватила через голубую кофточку ладонями, как чашами упругие груди свои, и встряхнула их. «Вот ваша душа!» «Все-все-все, даже отец и пад. Она часто взахлеб дышала. Глаза ее блестели не то смехом, не то презрением и болью. «Эх, черти вы!» — выразительно проговорила она и выпила наливки. У Шапошникова засвербило в носу. Он вытащил из кармана какую-то портянку, быстро спрятал, вытащил тряпочку почище, высморкался и сказал, «Я за других не отвечаю. Я отвечаю за себя. Все естество мое, нервы, мозг и каждый атом тела в вашей власти, в вас, Анфиса Петровна». Необычайно гармонично сочетались ум, красота и высокие душевные качества. Только не каждый это может заметить. Черт с ангелом во мне сочетались. Вот кто. — Не знаю, не знаю, — тихо сказал он. — Не знаю, не знаю, — сказал он громче. — Это все равно. — А я люблю вас! — крикнул он. И крикнула стряпка купецкая Варварушка. Когда к ней к сонной полез с нежностями Ибрагим, Тфу ты пропасть, промямлила она, напугал до да чего, фу, и когда ты окаянный в Ердане то креститься будешь, черт не маканый, простит ты меня Бог. Под большим большим секретом Нина все-таки показала серьги Прохору. Гляди, это удивительно. как раз подстать моей брошке. — Да, действительно, — сказал Прохор, сравнивая бриллиантовые серьги подарок Петра Данилыча и бриллиантовую в платиновой оправе, принадлежащую Нине брошь. Куприяновы снимали просторную избу. Пол устлан цветистыми дорожками, стены чисто выбелены, под расписным потолком качался сделанный каким-то захожим бродягой Белый из дранок голубь. Прохор запер на крючок дверь и обнял Нину. Девушка обхватила его шею. Целуя невесту, Прохор говорил, «Можешь ты быть моей женой? Вот сейчас, сию минуту». «Что ты?» — оттолкнула его Нина. «Как? До свадьбы? Да. Сейчас». «Ради бога, Прохор, к чему ты оскорбляешь меня?» — Странно. — Что ж тут странного? — Да так. Какие-то вы все городские барышни-монашки, недотроги. Он стал ходить взад-вперед по комнате, Нина следила за его походкой. — А вдруг я разлюблю тебя? — спросил он. — Женюсь, а потом возьму, да и разлюблю. — Знаешь что? — сказала Нина. Почему ты мне не показал того письма? Кому писал? Ей? Анфисе? И почему ты не познакомишь меня с этой женщиной? Почему? Зачем тебе? Хочу. Прохор расстегнул и вновь застегнул кавказский пояс на своей поддевке и задумчиво сказал. Потом. Когда-нибудь. При случае. — А я сейчас хочу. — Сейчас. Она спит давно. Но Анфиса не спала. Взволнованная, обворожительная, с распущенными косами, она стояла перед охмелевшим Шапошниковым, говорила — Эх ты, дурачок мой пьяненький, ложись -к спать. — Анфиса, Анфиса Петровна! Сложив на груди руки трясся шапошников, по щекам по бороде его текли слезы. Я знаю, что вы не можете полюбить меня. Тогда убейте меня, умоляю, отравите, зарежьте. Он повалился на сундук вниз лицом и завыл жалобный, жутко каким-то тонким, щенячьим воем. Собакой! Да-да, собакой буду! Ползать у ваших! «Ваших ног!» Анфисе тоже хотелось плакать. Она глубоко вздохнула, глаза ее в большой тоске, нежно, бережно погладила согнутую спину Шапошникова, сказала, «Ничего не выйдет, брось!» Затем проворно раздела, разула его, тот не сопротивлялся, подвела к своей кровати, положила на кровать под чистые простыни, под одеяло. «Боже мой!» «Боже мой!» — шептал Шапошников. «Что же это такое творится? Сон явь!» Все в нем дрожало, мускулы лица подергивались, широкий шишковатый лоб вспотел, борода тряслась. Анфиса сняла с божницы маленький нательный на шнурке образок. «Вот Богородица! Всех скорбящих радостей!» — сказала она. «Веришь ли в нее, Шапочка?» «Нет, не верю!» — Крестись, целуй, она защитит тебя, и вся скорбь твоя, как воск от огня, растопится. Анфиса надела икону на волосатую грудь его, сказала, — Весь ты в шерсти, как медведь. — Но ничего, Господь с тобой. — Спи, соколик, — перекрестила и ушла, прикрутив лампу. Голубая ее спальня осиротела вдруг. Мигал, подмигивал красный огонек в лампадке. Шапошников почувствовал себя счастливым ребенком. Все существо его погрузилось в ласкающее тепло и тихий свет. А там, за дверью, в соседней комнате, голубая, светоносная, будто родная его мать, и живые, неведомые нити соединяют его с нею. Родная мать что-то говорит, баюкает его, и так хорошо, так тихо стало на душе, огонек мелькает, перебулькиваются капельки в ночи. Он улыбнулся, закрыл глаза и потерял сознание.